Глава 56. Лев. Дверь мне открыл Максим Грушевский и оперся плечом и косяк. Лениво так, как довольный котяра. Он был без пиджака и галстука, а рубашка выдернута из-под ремня, словно ее тянули наружу нетерпеливые женские пальчики. Что-то сдавило сердце. Вдруг стало тяжело дышать. «Где Надежда?» – спросил у него одновременно, пытаясь заглянуть внутрь квартиры. Но Грушевский намеренно стоял так, чтобы мне не было ничего видно. В спальне, нагло ухмыляясь, сообщил он. «Она сейчас не может подойти. Не в состоянии. Не знаю, как я сдержался. Уж очень хотелось залепить ему бесстыжую морду или огреть бутылкой по голове». На краю сознания алыми штрихами пульсировала мысль, что его слова могут оказаться правдой. Что надежда может все еще любить его. «Наверное, я не смог бы перенести эту мысль, если бы не комната боли, которая помогала воспитывать стойкость к ударам судьбы. Скорее всего, я бы сломался и упал с раненым зверем навсегда, зализывать раны в свою берлогу. Но из квартиры повеяло тонким нежным ароматом, это был ее запах, надежды. Я знал эту женщину, она никогда бы не смогла так поступить». Я верил в неё, верил ей, как себе. Я пристально вгляделся в лицо Грушевского. Было не похоже, что этот мужчина только что раздевал кого-то в порыве страсти. Уж слишком холодным и собранным был его взгляд. Слишком напряжённый поза. Я внутренне напрягся. «Что-то здесь не так. Я хочу её увидеть. Пропусти» и я попытался попасть внутрь, оттолкнув Грушевского плечом. Он ударил первым, в живот. И если б не молниеносная реакция, выработанная годами тренировок и каждодневные сеансы в комнате боли, меня сейчас сложило бы пополам. Но я сумел отскочить в сторону, позволив его кулаку лишь скользнуть по касательной и зацепиться в поле пиджака. Макс потерял равновесие на какую-то долю секунды. Но и этого мне оказалось достаточно. Я перекинул бутылку розового шампанского из левой руки в правую и с силой ударил Грушевского по голове. Она даже не разбилась. Зато Макс обмяк и кулем свалился у моих ног. Я прошел в квартиру, положил букет и бутылку у стены в прихожей, а затем, подхватив Грушевского подмышки, затащил его внутрь. Церемониться не стал, бросил там же у стены и закрыл дверь. «Надя!» – осторожно позвал, заглядывая в кухню. Мало ли, кто ещё мог там быть. «Я здесь!» – донёсся вдруг до меня сдавленный голос. «Она в ванной!» Я бросился туда, больше ни о чём не думая. Дверь в ванную была закрыта на щеколду и ходила ходуном, так сильно надежда налегала на неё изнутри. «Отойди в сторону!» – велел я и, выждав пару секунд, отодвинул засов. Надя упала мне в объятия. «Ты здесь, ты пришел», – всхлипывала она, вжимаясь мне в грудь. Я осторожно гладил ее волосы и шептал что-то невразумительное, успокаивая. Она все плакала, не могла успокоиться, и это напрягало. Червячок сомнения зашевелился внутри меня. «Надя». Я отстранил ее от себя и слегка встряхнул за плечи, чтобы она сконцентрировалась на мне. «Он что-то с тобой сделал? Плохое?» В груди заледенела. Если этот подонок тронул ее хоть пальцем, я убью его. Но она покачала головой и снова прижалась ко мне. Облегчение было столь сильным, что я сам едва сдержал слезы радости. Моя девочка цела, она не пострадала. «Идем на кухню, я сделаю тебе чай». В прихожей Надежда вздрогнула, увидев лежавшего на полу Грушевского. «А он мне...» Ее голос дрогнул. «Вот черт». И как я об этом не подумал. Я сейчас проверю. Она позволила усадить себя на табурет. Я поставил чайник, а сам вернулся в прихожую. Склонился над Максом и прижал пальцы к его шее. Ощутил легкую пульсацию артерий, Жив. Хорошо. У меня на него еще большие планы. Я набрал номер знакомого майора и вкратце обрисовал ситуацию. Он обещал содействие. Теперь осталось главное. Вывести Надю из квартиры до того, как тут начнется светопредставление Показания даст позже. Сегодня она и так натерпелась. Когда я вернулся на кухню, Надежда уже заварила две кружки зеленого чая, добавила туда ломтики лимона. То, что она запомнила, какой чай я люблю, наполнило теплом мое сердце. Хотелось прижаться к ней, впиться поцелуем в губы, сорвать с нее одежду и любить всю ночь пока воспоминания о произошедшем кошмаре не изгладятся из её памяти. Но я не трону её не сегодня. Ей так пришлось слишком много пережить. Сегодня моей девочке нужно как следует отдохнуть. «Я вызвал тебе такси», – сообщил, отхлёбывая чай. «Зачем?» – Надя удивлённо распахнула глаза. «Хочу, чтобы ты поехала в мой номер или гла спать. Тебе нужно отдохнуть». «А как же...» Она перевела взгляд на дверь в прихожую. «Я об этом позабочусь». Звуковой сигнал телефона сообщил, что такси на месте. «Собери вещи, сюда ты несколько дней не вернёшься». «Таня», – вдруг вспомнила она. «Моя девочка переживала за подругу. Позвони ей, я предупрежу администратора, что нам понадобится ещё один номер». Когда Надежда ушла в свою комнату, я снял с вешалки какой-то поясок. И связал начавшему приходить в себя Грушевскому руки. На всякий случай. Через пару минут Надя вышла из своей спальни с небольшой спортивной сумкой. Ее лицо все еще было бледным. Она устала, моя девочка. Я взял сумку из ее рук и проводил вниз. Усадил на заднее сиденье такси и смотрел ей вслед. Пока она не скрылась за углом дома. Но все. Теперь моя любимая девочка в безопасности. Спустя несколько секунд Тихий дворик заполнили проблесковые маячки полицейских автомобилей.